Никита. Постоянно смотрел на часы. Еще немного и подойдет Женя. Сегодня она отказалась ехать с Олегом, так как с кем-то встречалась. Поэтому, когда она написала, что освободилась, вызвал ей такси. С нетерпением ждал. Посмотрел на красную коробочку на тумбочке и довольно улыбнулся. Сегодня особенный день. По этому случаю заказал из ресторана ужин. Выбрал то, что ей нравится. Хотел произвести впечатление. Громкие звуки тяжелой музыки наполнили комнату, схватил айфон, улавливая краем глаза, что Олег и громко произнес. «Да?» «Анжела вернулась из Италии!» Нахмурился, прекрасно понимая, к чему мне эта информация. «Значит, в ближайшее время она точно заявится. Нужно позвонить ей, чтобы ничего не удумала». «Понял», — сухо произнес, желая заняться этим вопросом немедленно. «Ага, давай, определяйся», — загоготал Олег. «Сам разберусь», — рявкнул, не понимая его шутки. «Вроде давно уже всем все понятно, особенно ему. Нет, он все равно чушь несет». «Надеюсь! Хотя, кто знает, вроде как мать тебе поясок подтянула!» «Справлюсь», — сухо выдал, вспоминая требования матери. Но ничего, перебеситься, смириться. Себя что что-нибудь нужно?» Голос Самойлова стал серьезным. «Да, шикарный букет» произнес, понимая, что он будет кстати. «Ого! Решился же остаться с Анжелой?» «Для Женьки. Синие». Сухо отметил, удивляясь тупости друга. Вроде не замечал раньше. «Да? Хорошо». Тут он замолчал. «А что с Анжелой?» «Она не пропадет», — говорил и не сомневался. «Анжела напрасно время терять не будет. На следующий день начнет охоту на богатого жениха». «Думаю, Женя не пропадет. Она клевая». «Она моя, ты рот закрой». «Да понял, понял я, что твоя», — весело произнес он. «Но точно знаю, что не пропадет». «Она нет, но я пропаду, даже больше сдохну». «Ну, тогда я за синими розами буду искать». «Притом хорошие». Тьф, «Понятно это». Послышался стрель, долбили по кнопке звонка. Поднял голову и нахмурился. Женька еще в пути и только что по приложению смотрел. Доковырял до двери и быстро распахнул. На пороге стояла Анжела. Сама явилась. Понимая, что Женька в ближайшее время будет здесь, прошел вперед, закрывая вход. Предвкушающая улыбка на лице девушки напрягала. Видел, что пришла не просто так. Мать звонила и направила на путь истины. Анжела попыталась подойти и обнять, но я выставил руку, не допуская этого. В ответ она нахмурилась. «Что происходит?» «Ты уходишь и больше не возвращаешься». «Ты о чем?» «Я живу не один, с любимой девушкой. Ты лишняя». «Ты присидел к твою? Я знаю, успокойся, можешь не переживать. Я поговорю с ней, заплачу сколько нужно, чтобы не приставала». «Анжела, уходи». «Что? Ты головой ударился? Помимо этого божества Злобно прошипела она, рукой показывая на костыли. Усмехнулся, даже не удивляясь, реакция. «Анжела и мать очень похожи. Почему раньше не понимал?» «Нет, все прекрасно понимал, но было удобно и безразлично. Поверь, у меня все нормально, а ты уходишь, и больше мы не встречаемся». Не ожидала. Анжела зависла, но лишь на мгновение. Быстро пришла в норму, как и всегда. Коварно улыбнулась, что раньше принимала за улыбку, и медленно стала двигаться на меня. «Ты забыл меня? Все, что между нами было?» томно пела, выпячивая грудь вперед, виляя бедрами. «Ты про секс?» «Что было, то было у нас так не в первый раз, ничего не значащее событие». «Мы хотели пожениться?» Резко выдала, начиная злиться. «Я никогда не хотел. То, что ты решила с матерью, меня не касается». «Ты шутишь? Ты не можешь так со мной, кто я и кто она?» «Анджел, перестань спектакль играть. Ты знаешь меня, я тебя. Никаких обещаний не было. Никогда». «Но твоя мама и моя...» «Мне плевать, что там, кто решил, уж поверь». Раздражала. А учитывая, что должна подъехать Женя, я все поглядывал в сторону, что заметила и она. Ее ждешь? Она обернулась на секунду. Смешно. Жду, уходи. Ах да, твоя мама говорила, что она у тебя и сиделка, и нянька, что стало так тяжело, что не в состоянии... Ты ошибаешься, резко произнес, не желая слушать этот бред. Тут она как-то нахмурилась и вдруг выдала трагедию на лице, скривилась и с надрывом в голосе воскликнула. «Черт, да что не так? Ты говорил, что это временно, пока я буду в Италии, вот я и приехала, стою перед тобой здесь, сейчас, и ничего не понимаю, почему эта нищенка живет у тебя? Ты мне не позволял такого!» «Анжела, успокойся, я уже все сказал!» «Сказал? Я не услышала четкой даты, когда ты ее выгонишь! Нужна сиделка, не проблема нанять другую!» «Мне не нужна сиделка!» – отчеканил, не понимая этого цирка. «Ещё бы оно у тебя есть, но ты увлёкся, заигрался. Ты говорил, что это на время, что только поиграешь». Что-то упало. Пакеты. И тут я видел, что позади анджело у лифта стояла моя Женя. Она недоуменно смотрела на нас, но словно не видела. Перевёл внимание на бывшую и понял, что она сразу услышала её. «Тварь!» «Допустим, но твоего уровня, если забыл. Потом скажешь спасибо». Довольно выдала она и кинулась в мою сторону, перехватил ее за руки и со всей силы швырнул в сторону, поднял костыли и пошел вперед, надеясь догнать. Но Женя убежала, спустилась на лифте, прорычал проклятие и посмотрел в сторону лестницы, оценивая свои возможности. «Я не смогу спуститься». От ярости ударил кулаком по стене и вернулся к кабине, ударом нажимая на кнопку. «Я должен ее перехватить, увидеть».